Третья другая история: поплугай и холодец. В темноте вселенной искрились яркие огни. Здесь тьма сталкивалась со светом, искрящийся свет исходил от бесчисленного множества миров, разбросанных по черноте словно семена. Подобным рядом жемчужин чистый свет пытался хоть немного разогнать черноту вселенной. Из-за колоссальных размеров во вселенной было темно, более того, расстояние между двумя мирами было неописуемое. Между огнями не было ничего, кроме мёртвой пустоты, не проглядеть мы. Хот время не не столь очевидно ощущался во вселенной, возможно, дело было в силе вселенной, которую не могли постиг даже практики царства предка. Шло время, и однажды через черноту вселенной на огромной скорости мчался луч света. Внутри этого луча летел бледный мужчина в зеленом халате, чья душа была очень ослаблена. Судя по всему, его кто-то преследовал. Замречным выражением лица скрывалось коварство. В пустоте появился второй луч света, с невероятной скоростью в нем летела немного бледная женщина. Как и в случае мужчины, за ней кто-то гнался. Эти двое явно знали друг друга, хотя их отношения вряд ли можно было называть дружескими. Судя по тому, как они изредка обменивались ударами в попытке замедлить оппонента, они были врагами. Мужчине чаще удавалось попасть в женщину, но он мог лишь на короткое время снизить ее скорость. В тишине вселенной за ними гнался еще один луч света, в котором находился попугай. Его пестрые перья ярко блестели. А сам он напоминал могучую в то же время ослепительную падающую звезду. Словно какое-то непревзойденное и неутомимое оружие он преследовал мужчину и женщину. Внезапно попугай увеличил скорость, сократив дистанцию с беглецами. В следующем миг он налетел на них. С губ женщины брызнула кровь, а по подбородку мужчины потекла алая струйка. Давос Пятый, не стоит заходить слишком далеко. Твоему императору может не удастся победить мою истинную сущность. Я бессмертный, бессмертный вселенной. Пока машина в безумном припадке это кричал. Его глаза коварно блестели, правдо, видеть это никто не мог. Женщина побледнела, стиснув зубы, она попыталась слететь ещё быстрее. Погоня продолжалась, пока впереди не показался один из мёров. Таких во вселенной было приликае множество, только этот ещё не до конца созрел. Вдали звёздное небо всё ещё росла, да и жившие там организмы ещё не основали цивилизацию. Позади прогремела холодный, чуждённый голос попугая. Мой хозяин убьет твою истинную сущность. Он поручил мне убить тебя, Клан. Ты всего лишь жалкая попытка твоей истинной сущности вновь возвыситься. Вот что ты такое. Я точно преуспею, как и мой хозяин. И ты, тря в небес, смертный дух. Не думаешь, что я про тебя забыл? Вам двоим не скрыться от меня. Слова и вид попугая буквально излучали холод. Звуки его голоса казалось сделали пустоту вселенной еще более холодным местом. Внезапно вокруг попугая возникла магическая формация. Оно резко расширилось, накрыв двух беглецов. Прежде чем они успели среагировать, во вспышках яркого света появилось второе магических символов. Послышалось загадочное песнопение, магическая формация начала вращаться, из магических символов поднималась кровожадная аура, которая потоком разрушительной силы обрушилась на беглецов. В этот критический момент мужчина с тревогой использовал божественную способность, чтобы стать невероятных размеров гигантом с огромным топором. Он без промедления замахнулся оружием и ударил по символам всей своей силой, силой, которая могла рушить горы и осушать моря. После чудовищного взрыва гигант закашлялся кровью. Его тело оказалось на грани коллапса. "Да, пятый!" скребел по проклячал он. "Это уже переходит все рамки!" С его тела сорвались 10 капель золотой крови. Кровь беднялась в огромную алую руку. Почувствовав её ауру, Упупогаеру шерились глаза. "Он узнал её". 10 капель золотой крови являлись главной причиной, почему владыка попугая пытался обрести истинную сущность севышнева. Это была вселянская кровь. У севышнева загорелись глаза, и он во все горло расхохотался. Древний бессмертный дух, время пришло. После этого тебя ждёт свобода. Женщина колебалась всего одно мгновение, стиснув зубы, она покрыла свою кожу чешуёй. Её ноги соединились в змеиный хвост. Закручившись на месте, она выставила руки перед собой. отказавшись дальше бежать, ее тело стремительно усыхало в результате использования жизненной силы в качестве подпитки для долосской магии. Вместе с магией пришла и могучая аура, странная древняя аура. Эта сила была послана в попугая и магическую формацию. В следующем миг магическая формация начала уснуть, а попугай застыл на месте. Его глаза холодно блестели, его энергия резко взмыла вверх. Похоже, он собирался пробиться вперед с помощью грубой силы. Мужчина сложил руки в двойном магическом пассе, отчего рука из десяти золотых капель стала ещё больше. Вскоре на попугая окатилось уже настоящее кровавое море. Использование ауры времени сильно ослабило женщину, поэтому оно начало отступать. Да у вас, пятый, ты действительно думаешь, что бессмертный оказался не готовым? Как можно быть таким наивным? По плану истинной сущности в ходе погони должен был завести тебя сюда, обеть тебя всё равно что отрубить руку твоему владыке. Все выше не запрокинул голову и расхохотался. Как оказалось, до этого он лишь прикидывался ослабленным, чтобы заманить попугая в удаленную часть вселенной и там вместе с женщиной убить его. Энергия моря крови достигла пика и наконец приняла форму запечатывающей метки, которая наложилась на попугая. Тем не менее птица продемонстрировала неестественное спокойствие. Ты обманом заманила меня сюда. Браво. Но вот аталиката не знает, что я готов заплатить любую цену, лишь бы помочь моему хозяину убить твою истинную сущность. Возникает вопрос: это я угодил в твой капкан или ты в мой? Попугай вздохнул, словно не хотел раньше времени покидать этот мир, но потом его глаза засияли решимостью. По мере приближения моря от попугая исходили всё более пугающие моноации. Это были эманации самого уничтожения. Удивительно, но он решил пожертвовать собой, дабы забрать обоих противников на тот свет. Возможно, обычное самоуничтожение вряд ли смогло бы что-то сделать такой ужасающей ауре, но попугай явно подготовился заранее. Он использовал какую-то могучую технику для того, чтобы усилить самоуничтожение. От удивления все высшие вырашились глаза. Вот как! С холодным смешком крикнул он. Ты готов зайти так далеко? К несчастью для тебя, моя истинная сущность предусмотрела и это. Выполнив еще один магический пас, он остановил убегающую женщину. Внезапно нечто запечатанное внутри неё вырвалось на свободу, её кровь закипела, и с ледыми к от неё тоже повело само уничтожением. Всевышний хотел заставить её взорвать себя, чтобы получить шанс сбежать. Женщина одарила его испиляющим взглядом. Это не было частью уговора. Осознав, что делал Всевышний, её глаза налились кровью, как вдруг она холодно улыбнулась. Пока силы двух самоничтожения нарастали, попугай всё так же холодно спросил: "Чего ты ждёшь, древний бессмертный дох?" Я же говорил, что это произойдёт. Сделай что-нибудь. Не сдерживайся. За свободу надо бороться. От слов попугай Всевышнего не поменялся в лице. Холодно улыбаясь, женщина сделала глубокий вдох. Когда они обо всём договорились, с ней тайно установил связь попугай и сказал, чем закончится сотрудничество со Всевышним. Ты прав, со смехом согласилась она. За свободу надо бороться. Я могу расстаться с моим положением древнего бессмертного, дабы обрести вечную свободу. Все выше не скривился. К сожалению, времени переубедить ее у него не осталось. Эхослов женщины еще не успела стихнуть, как она распалась. Это было не само уничтожение, а полный безвозвратный коллапс. Из ее ослабленного тела хлынули кровь и плодь, окрасив взъязное небо аллом. Проклятие нерванического перерождения! Жизнь ведет к смерти, а смерть к жизни. Пепел к пеплу, прах к праху. Да отправится воля в забвение. Да будет уничтожен разум. Все, что существует, будет начато с изнова. Отныне нет больше никакого дрявнего бессмертного. И от слов женщины звездное небо задрожало, а потом прогремел страшный взрыв. Невероятное давление растерло попугая в пыль. Такая же судьба постигла море крови. Все высшие с диким веем попытался сбежать, но давление настигло и его. Женщина взорвала себя, вот только она не умерла. Ее душа не растерялась, использованная ею магия могла начать новую эпоху. Все было уничтожено, но в разрушении было рождено нечто новое. Мир неподалеку от места их схватки затронули волны высвобожденной силы. Воля звездного неба тронула, больше ее часть была стерта. В образовавшуюся в мире дорог линули пепел, ци и кровь мужчины, женщины и попугая. В мгновение ока все растворились внутри. Много лет спустя среди живого этого мира появилась новая форма жизни душа попугая, который пустыми глазами взирал на бескрайний мир. Позже попугая повстречала тот, кто трансформировал его в мистический артефакт медное зеркало. Другая душа со временем заменила волю звёздного неба. Она забыла себя и своё прошлое, действуя на одних лишь инстинктах. Это была воля всевышнего. В среди многообразной жизни этого мира в цикле реинкарнации появилась женщина. Она не помнила своей прошлой жизни, поэтому раз за разом перерождалась и умирала. Так она пережила множество эпох. Однажды в одном из множества крохотных миров внутри большого мира она встретила одного человека. Место называлось Миром без смертного порога. Встреченный ей человек жил в этом крохотном мирке, и звали его Император Молний. Император Молний влюбился в эту женщину. Она стала любовью всей его жизни, его женой. Позже нижние миры под влиянием Всевышнего встали против миры бессмертного Парагона. Император Мол не сражался за родную домо женщину, которую он любил. В одном из сражений его сразил коварный удар врага. После его смерти из его тела ударил целый сноп молний, сотрясший все поле боя. Его жена долго просидела рядом с телом убитой, горем и печалью. Внезапно в ней проснулись запечатанные давным-давно воспоминания. Она рыдала над телом императора молний. Ее следы срывались с щек на его доспехи. Со временем слёзы исчезли, вместе с ними исчезло и её чувство катера молний. Её глаза были холодные и пустые. Мы даже не из одного мира, прошептала она. Это лишь временная остановка на моём жизненном пути. Я пробудилась, а значит, мне пора в путь. Теперь я свободна. После этого она покинула мир и отправилась в транс этой вселенной. Ей не хотелось видеть ни волю Всевышнего, ни попугая. После его ухода тело императора Молнии продолжило парить в звёздном небе мира бессмертного парагона, со временем доспехи растаяли, а тело стало полупрозрачным. Всё это произошло из-за слёз, пролитых пробуждённой женщиной на телом погибшего мужа. Эти слёзы несли в себе силу, которая могла соединить прошлое и настоящую жизни. Благодаря слезам доспехи соединились с душой императора Молнии, который должен был умереть. В конечном итоге тело разложилось и полностью слилось с доспехами. Много лет спустя он пробудился. Он знал, что его нельзя было убить. Еще он знал, что ему ни в коем случае не следовало остановиться доспехами. В попытке защитить кого-то он рисковал бы и своей жизнью. В форме доспехов он преставал быть неумираемым. Если не считать этого, его голова напоминала чистый лист. Он отправился в путешествие по миру гор и моря. Со временем ему все больше нравилось вести беседы и воспитывать негодяев. Правда, считать он так и не научился. Тот однажды он повстречал попугая, вылетевшего из мёдного зеркала. "Эй ты, в доспехах, иди сюда, не стесняйся. Дай ка лорду Петаму получ тебя рассмотреть. Почему у тебя нет ни перьев, ни меха? Катись отсюда, злодей! Я наставлю тебя на путь истинный". Конец других историй.